Глава третья Город Вадуц, столица княжества Лихтенштейн, встретил меня максимально неприветливо, а именно проливным дождем и хмурым серым небом с низкими тучами. Не люблю я такую погоду, мне больше нравится солнышко и свежий ветерок. В прошлом у меня были свои маги-погодники, которые следили за тем, чтобы в моем городе постоянно была та погода, которая мне нужна. Эх! Как мне сейчас не хватает их всех. Мой величественный Форнавир. Сколько сил я угрохал в этот город, но он в итоге пал. Ха -ха. Вдруг мне стало смешно, и я рассмеялся на полную. Дожились, Я грущу о Форнавире, городе великого психа. Психом, кстати, называли меня. Ведь когда я показал другим людям в Ордене свою задумку, Они сказали, что даже для архитектора это перебор. А я смог. И он существовал более пяти сотен лет под моим руководством. Что-что, а вот жалеть я не собираюсь, от слова совсем. Я выдержал осаду против бесчисленных орд, которые решили объединиться ради того, чтобы уничтожить меня. Там, наверное, только охотников не было, а так все, кому не лень, присоединились к штурму, который длился на минуточку целый год. Такой долгий и интересный год. До сих пор вспоминаю лица шести архимагов, когда они одним слитным ударом, объединив все свои силы, не смогли сломать стену. Да что там сломать? Они ее не смогли даже поцарапать. Эх, ведь я им всем даже сочувствую. Я очень хотел бы узнать, что случилось после моей смерти. То, что я забрал много врагов с собой, это понятно тупые идиоты они нормально сделали только одну вещь раздобыли где то божественный артефакт с печатью безмолвия которую поставил на меня очень близкий мне человек предательство да да я попался на эту удочку свято верю что все вокруг меня безусловно преданы слабое звено как всегда нашлось видимо все таки действительно я был старый не зря сложил полномочия главы ордена Ведь такие проступки непростительны. Конечно же, они хотели полностью лишить меня магии. Но не тут-то было. Был еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, да. Магия осталась при мне, а вот позвать на помощь я не мог. До самой своей смерти. Но вот после смерти сработали все мои заготовки к такому случаю. Например, мой орден получит координаты, где и кто убил их бывшего лидера, который давным-давно ушел на пенсию. И полагаю, как только они это узнали, то никакая защита не помогла тем нападавшим. Сразу прорвали и... Тогда кому-то будет очень больно. Помимо этого к охотникам отправилась весточка, что меня убили, а должок за ними еще висит. От этого своего финта я был в особенном восторге. Лучше и не придумать плана мести. Помимо охотников были и другие разумные существа, сущности и... Даже всех сейчас не вспомнить. Все они тоже получили мои весточки. На смерть я шел с гордо поднятой головой. Ведь знал, что если моя душа будет достаточно сильной, то я отправлюсь на перерождение. В этом мне, конечно, помогли охотники. Впрочем, это и была их плата за многие заказы, которые я для них сделал. Они позволили мне прикоснуться к кодексу, чего ранее на моей памяти еще не было. Но и была одна загвоздка. Если кодекс посчитает меня недостойным, то конец моей душе. Кодекс не любит такое и презирает. Но я не боялся. Ведь страх — он для простых людей. А я был творцом, который готов положить жизнь за свои творения. И положил. Впрочем, как я уже говорил, я не жалею. Мой город простоит еще много тысяч лет. А может, и десятков тысяч, кто знает. Там столько всего заложено. Главное, чтобы его жители выжили. Но и об этом я позаботился. Применив последний вздох архитектора. Это заклинание до сих пор вызывает во мне дрожь. Перед смертью каждый архитектор может стать ненадолго даже не богом, а тем, у кого всякие башки на побегушках. Ведь одновременно в тело архитектора вливается такое гигантское количество энергии, что я смог... А, впрочем, ладно. В общем, к чему все эти мысли? Я просто пытаюсь не думать о том, что сейчас стою под проливным дождем и пытаюсь хоть как-то пережить этот момент с присущим аристократу достоинством. Именно в этот момент я становлюсь свободным. И можно сказать одно. Благодарю тебя, кодекс. Ведь я и не твой последователь, но верю. Прикоснулся я двумя пальцами к сердцу. Вдруг ощутил сильный импульс, и мне стало тяжело дышать. Но это быстро прошло, и наступила легкость. Кажется, кто-то обратил на меня свое внимание и... Подкинул немного энергии. За это тоже благодарю. В общем, сегодня я стал свободным. На днях мое ядро завершит свое первичное формирование. И жить тогда станет намного легче. А теперь подумаем, что у меня есть. Денег ноль. Документы имеются, но частично. Моя одежда, в которой меня и из дома, а также родовое кольцо, которое я бы хотел выкинуть в ближайшую лужу, но не могу так поступить. Я изучал историю рода и знаю, что почти все мои предки были достойными людьми многих даже боялись взять хотя бы генерала григория вавилонского который в одиночку сдерживал наступление двенадцати легионов священной римской империи мой предок продержался до прибытия подкрепления а затем сам ту подмогу и повел в бой но к сожалению был ранен и вскоре умер слабоумие и отвага вот такой родовой девиз нам нужно было взять ладно Это тоже мелочи. Мне нужно где-то жить, пока не разберусь с документами. И желательно делать это с комфортом, а затем подумать, как быть дальше. Я уверен, что родители попытаются меня вернуть, ведь возможностей у них всяко больше. Стою и никого не трогаю, как вдруг слышу мчащуюся в мою сторону машину. Там водитель явно был под градусом, а может, просто не в себе, Он гонит так, что я не удивлюсь, если он тупо заснул за рулем, придавив педаль газа. А Из его новенькой машины марки Херари звучит модная сейчас песня о молодом аристократе и его веселой жизни. Самое смешное, что я сделал несколько шагов в сторону, чтобы этот дебил меня не обрызгал. А он специально приблизился к бордюру, и в итоге содержимое огромной грязной лужи оказалось на мне. После этого машина затормозила, и оттуда высунулись любопытные мордашки молодняка и заржали. «Смотри, куда прешь, Полный салон гогота, и они поехали дальше. Ух, если бы эти говнюки только знали, насколько были близки сейчас от смерти. В этот момент я готов был сжать их машину в комочек размером с футбольный мяч, даже несмотря на то, что они были в салоне. Второй мыслью было раздвинуть землю и похоронить их там. А третьей была рациональная оценка ситуации. Если я это сделаю, то на всю оставшуюся жизнь останусь без магии. Поэтому потому мне не осталось ничего, кроме как выругаться тихонько про себя и подумать, что я стал довольно эмоциональным. Ведь в умении я постоянно глушил свои эмоции, стараясь казаться безэмоциональной куклой. От такой ничего не ждут плохого и не подозревают, а она учится и ждёт 18 лет. Ладно, пора двигаться, но куда? Что ж, сейчас узнаю. Для этого я достал свой телефон, который у меня еще остался, и взглянул на карту. Несколько минут поисков, и я нашел место, которое мне сейчас нужно. В таком виде я точно не пойду делать документы, А поэтому нужно где-то отдохнуть и подумать. Ввел в телефоне нужный мне маршрут и направился к цели. Так неторопливо прогуливаясь, каждые несколько минут моей ходьбы, окружение вокруг сменялось все сильнее, и контраст уже ощущался. Если вокзал был почти в центре, то сейчас я уже находился ближе к окраине, и обстановка здесь так себе. Приют. «Святого Анатолия», — так гласила яркая вывеска. Она вся такая в зеленых цветах, словно меня там должны встретить тропическим коктейлем или чем-то в этом роде. Настроение слегка повысилось, и я, недолго думая, зашел. «Добрый день», — тут же поздоровалась со мной приветливая девушка, которая сидела за стойкой регистрации. «Я что, попал в отель?» «Добрый». «Скажите, а вы предлагаете жилье всем людям, которые попали в тяжелые жизненные ситуации?» На всякий случай вначале решил узнать. Все же моя одежда выглядела дорого, хотя и была грязной. А еще я не собирался светить документами, так как это может уничтожить в будущем мою репутацию. А то, что меня узнают, я не переживал. Кольцо давно снял, и оно лежало в кармане. А внешность. С ней тоже все будет хорошо. Конечно. Ведь мы и приют святого Анатолия, тут же воскликнула она. Крыша над головой и одноразовое питание, как положено. На этих словах мой желудок заурчал, и я понял, что одного раза ему будет маловато. Все же идиот мой провожатый. Так беспечно сдохнуть, а мне теперь некуда даже податься. По факту у меня тут могут быть даже знакомые. Но я не так много знаю про это княжество Лихтенштейн. Кроме того, что оно под управлением империи, и она здесь правит больше пяти сотен лет. Это земли славных воителей, которые в союзе с империей еще с давних пор. Но однажды что-то пошло не так, как всегда, и империя взяла княжество под свой полный контроль, чтобы соседи не разорвали, а затем подзабила на него. И здесь уже давно не живут коренные жители тогда я, пожалуй, воспользуюсь вашим гостеприимством и останусь на несколько ночей». «Я не против», — весело подмигнула мне блондинка. Но это было не подмигивание соблазнения, а скорее для поднятия настроения. Видно, что девушка тоже не робкая и не простолюдинка. Она вряд ли аристократка, а вот насчет дочери купца или военного я бы задумался. У нас в этом мире существует практика, когда люди идут в волонтерство, чтобы поднять свой авторитет. Мол, я такой хороший и добрый, что помогаю нищим, кормлю их. Все это в большей степени лишь позерство и лицемерие. Хотите помочь? Помогите им с работой. Организуйте бесплатную медицину, а затем выдавайте пособия и прочее. Мне эта тема известна как никому в этом мире. Хоть мой город и был достаточно богат и перспективен, но и там часто появлялись люди, которые находились на самом дне социальной цепочки. Много времени ушло, прежде чем я смог придумать, как искоренить всё это. Вплоть до того, что Стефан, мой второй советник, был выпускником очередной моей школы для нищих. Парнишка смог выбраться оттуда и стать вторым человеком после меня. Всегда удивлялся, как человек без дара и магических сил может быть таким умным. Даже пришлось нанять людей из Ордена Иерофанта, чтобы продлили ему жизнь. Слишком ценен он был, да и мой друг. Жаль, что погиб по глупости, но это уже такое. У каждого своя судьба и неизбежная смерть. «Документы?» — спросила у меня девушка. «Потерял?» Пожал плечами, показывая, что их нет. «Ничего страшного. Пойдемте, я покажу вашу комнату». «Комнату? Хм...» «В моем городе я видел передачи про такие места. Там все спали в общих помещениях. Я уже приготовился к тому, что ночью мне придется спать на стороже. Но вместо этого, когда я пошел за этой аппетитной девушкой, Она привела меня в собственную комнату, что не уступало ничем обычному номеру в дешевой гостинице. Здесь даже был свой санузел с душем. Маленькая кровать. Как по мне, ну, слишком маленькая. Это для того, чтобы не могли поместиться два человека, слегка покраснев, объяснила она мне. Ясно. Еще здесь был стол, который видал лучшие виды, И его явно стоило протирать почаще, но и этому я рад. Больше всего меня обрадовало зеркало во весь рост. Ведь в скором времени оно мне понадобится. После того, как она показала мне, где тут и что, я остался один. Наконец-то смог скинуть грязную одежду и сразу пошел в душ. Приятно. Воду я люблю, как и чистоту. Жаль, что здесь нет нормальных моющих средств, а те, что есть, явно не самого лучшего качества. Ладно, хоть так. После души я принялся делать то, что даже в своем мире уже несколько сотен лет не делал, а именно стирать. Вот думаете, что любой может архитектора обляпать и поржать, а затем уехать? Как бы не так. Я запомнил номера той машины и однажды встречусь с ее владельцем. Если судить потому, что он был не сильно старше меня, то это может случиться даже быстрее, чем я предполагаю. Дальше меня удивили, когда принесли еду. Хоть качество ее было не то, что дома, но это была еда, а она мне сейчас очень нужна. Я и так выбрал это место не от большого выбора. Поблагодарил мальчишку, который ее разносил, он явно был местным и хотел по старой привычке кинуть ему монетку — но у меня ее не было а потому ему не повезло ну что федя приятного тебе сам себе пожелал приятного аппетита и стал поедать то что принесли на еду я конечно накинулся резво и ее за пять минут не стало после этого встал прошелся по комнате и проверил ее на наличие сюрпризов таковых не обнаружилось Закрыл дверь, причем не на ключ, а своей магией, просто деформируя замок таким образом, чтобы его никаким вторым ключом невозможно было открыть. А затем лег спать. Да, сейчас еще был день, вот только силы меня покидали. Если дальше буду терпеть, то могу повредить свое ядро. Как же меня это бесит. Почему именно у магов Земли источник такой прихотливый? «Усадьба рода Вавилонских». «Да нет. Ну вы посмотрите на них. И это еще друзья наши. Только и могут, что пить вино и ничего не делать». «Ну, я им это припомню на следующих скачках, когда они будут спрашивать у меня совета, на кого ставить», психовал мужчина в пестрых одеждах. «Аристарх, прошу тебя, успокойся. Мы найдем его, я тебе обещаю», пыталась успокоить мужа супруга, которая носила не менее вызывающие цвета я даже виктории уже позвонила она тоже обещала помочь его найдут все же не может бестолковый мальчишка скрываться от шести родов разом ты думаешь что я переживаю за это поднял он скептически брови я знаю что не сможет я переживаю что его похитят и что то сделают с ним и тогда все наши с тобой старания пойдут псу под хвост женщина замолкла ведь она не меньше чем ее муж переживала за сына за сына, на котором они планировали неплохо так заработать. Но деньги в этом деле не главное. Помимо них, они бы еще получили очень важного друга, который имел важные связи, власть и силу. Все, что нужно для семьи, которая занимается контрабандой и любит шальной образ жизни, той самой жизни, от которой они берут все. Еще звонили Власовые. Вдруг снова обратился Аристарх к своей жене. От этих слов у женщины похолодело на душе. «И что?» Осторожно поинтересовалась она, но бокал с шампанским сжала сильнее. «Спросили, не будет ли проблем по нашей сделке, которую мы провернули. Я заверил их, что все в порядке». «Все будет в порядке», — тут же подбежала она к мужу. «Мы найдем его, и все будет хорошо. У нас нет другого выбора». «Ведь деньги мы уже потратили!» Хотя он и сказал «потратили», но по факту это было не так. Часть денег они проиграли в казино, а часть на скачках. Ну и не стоит забывать о том, что сейчас полным ходом идет подготовка к их очередному балу, на который они уже потратили немало средств. Когда они немного успокоились и обговорили свои планы, то в комнату к ним вдруг зашел Михаил Арбенин, Начальник гвардии и хороший друг Аристарха. «У меня есть информация», — тут же начал он с главного, взяв бокал с подноса. Банда, которой мы дали задание схватить парня в поезде, облажалась, так как его везли не в том вагоне. Они пытались пробиться к первому люксовому вагону, а там находилась группа молодых и не совсем трезвых аристократов, которых отправили в ссылку. Завязался бой между ними и охраной. Им пришлось отступить ни с чем, в то время как парень был в другом месте. Информация, которая поступила от нашего источника, оказалась неправдивой. «Блюдок!» — Выругался на кого-то Аристарх. «Ну я ему устрою! Он мне вернет все до копейки, да еще и сверху!» «Это сейчас не важно», — прервал его Михаил. «А важно то, что нигде его найти не могут. В последний раз видели где-то на вокзале, судя по камерам. Затем он куда-то ушел. «Куда?» — в один голос воскликнули супруги. «Он же сам даже шнурки завязать не мог!» Михаил усмехнулся, слушая весь этот бред. Он прекрасно знал, что парень умен, и не раз пытался сообщить об этом своим господам. Но те даже слушать не хотели. Они сами придумали себе сказку, что он юродивый и вообще ненормальный. Мужчина не раз думал, как так вышло, и пришел к выводу, что так им будет проще расстаться с ним. Наверное, потому и выливали на него помои все эти года. А ведь он догадывался, что с парнем не все так просто, и большинство времени он валяет дурака. Однажды, когда он перебрал с красным вином и решил помахать мечом на площадке, то увидел, как мимо проходит парень. Михаил, не понимая, что его тогда дернуло, решил задеть парня и подозвал к себе. Вручил ему тренировочный меч и предложил спарринг. Минут пятнадцать он издевался над парнишкой, нанося тому разные позорные удары деревянным мечом и громко хохотал при этом. Гвардейцы, которые там были, тоже улыбались. Всем было весело. Однако Михаил смеялся ровно до того момента, как нанес парню сильный удар по голове. Он слегка не рассчитал силой и даже испугался, что прибил паршивца. Ведь тогда ему придется бежать и придумывать себе новую легенду. Подбежал к парню и стал приводить того в чувство. Вот только он толком не помнил, что там произошло, но взгляд. Тот взгляд, которым на него посмотрел пацан. Нет, там был не пацан. На него оттуда смотрела сама смерть готовая забрать его жизнь в любой момент. Это продлилось считанные секунды, но он даже пошевелиться не мог. А потом парень как будто что-то вспомнил, его лицо приняло испуганное выражение, он громко зарыдал, и все облегченно выдохнули. Михаил до сих пор не может этого забыть, хотя с того момента прошло 10 лет. Поэтому он считал парня опасным, и дал распоряжение своим людям искать его не только в центре, но и по всему городу, во всех районах. Он вообще не удивится, если тот уже на обратном поезде мчится назад, в империю.